Первое июня. Давно ничего не записывал. Альгуся меня совсем завертела. Вчера прилетела ко мне верхом одна, уже под вечер. Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать корабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую, Альгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет. Что с тобою? Представь, вот глупость-то! Перепугалась сейчас до полусмерти, вот даже не могу успокоиться, так бьет сердце. «Да чего же, чего? Я хотела поправить шляпу, прошла в гостиную, там уже сумеречно, и вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина, приглядываюсь. Это женщина я же сама, я как взвизгну добежать назад в столовую». И только здесь при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену, и, стало быть, я струсила собственного своего отражения. Альгуси тоже очень нравятся ручки. Я подарю их ей в день рождения, только надо обломанные места обделать в металл. Любопытно, что руки Альгуси похожи на ручки, как две капли воды, разве немного пухлее? а то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки. 3 июня. Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми – сила, ждущая своего вольта, гальвани, гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон. А вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен – каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна в большей или меньшей степени всем нам. Сейчас она стихийная, и как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенную, произвольную, и для такого превращения Требуются гельмгольцы и гальвани. Любопытно, однако, кто же это мучится и где? Участием ко мне и мучит меня вместе с собой. Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи. Что-то двигается, шуршит бумагами. Вчера он слышал из-за запертой двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене. Как украшение, ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно, если только якубу не приснилось. Сам старик уверен, что это шалости кого-либо из челиди и грозит. Нехай поймаю бисовых хлопцев, як начну церты, томяты. Будут воны, менепоминаты. 5 июня. Пью кали. Birotum. Обтираюсь холодной водой, а толку мало. Поклевецкий прав. Мои иллюзорные ощущения начинают переходить в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Альгуси, Панксёнс. Лапоцинский собирается справлять праздник на весь свет, и вдруг в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякую пиротехническую дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Альгуся, и смотрит через плечо на мою алхимию. Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом: откуда ты какими судьбами? Но. Вместо альгуси вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет. Альгуся тоже не домогает сегодня. Всю ночь жалуется, мучил ее тяжелый кошмар. Мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась. На полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мраморных пальцев и слышала тихий голос «Отдай! Отдай! Не смей брать мое!» Когда я сказал Альгусе, что собирался подарить ей ручки, она даже перекрестилась. «Чтобы я после такого сна взяла их к себе в комнату? Сохрани, Боже! Да я ни одной ночи не усну спокойно!» «Говорю ей, это от того, что ты много простокваши ешь на ночь. Что же мне из-за твоих ручек от простокваши отказаться? Да когда я ее люблю!» Рассказал ей анекдот о Сведенборге, как после плотного ужина узрел он комнату полную света, а в ней человека в сиянии, который вопиял к нему «Не ешь столь много!» Но у женщин на все есть свои увертки, говорит. А может быть, твой Сведенборг не простоквашей объелся? И то резон. Шестое июня. Как она прекрасна! С какой нежной мольбою Глядят на меня сквозь мистический туман Ее синие глаза. Неужели я не исполню ее немой мольбы? Неужели у меня не хватит силы знания Разбить ее мраморную темницу? Нет, клянусь розами На ланитах твоих Милый призрак, роковой цветок К жизни прерванной. А что значат эти слова, вероятно, прерванный жестоко? Этот странный отрывок, дешифрированный из книжки Никиты Афанасьевича Ладьина, доставил мне сегодня ксенц А О чем говорит он? Почему меня взволновали его темные, испорченные, безумные строки? Что за призрак с розами на щеках? Какой роковой цветок? Какая мраморная темница? Чья жизнь прервана жестоко?» От чего, пока я, запершись в кабинете, читал записку «Ксенза», мне казалось, что я не один в этой огромной комнате, что кто-то незримый движется и трепещет в ее, как будто сгущенном воздухе. Перед глазами точно сетка колеблется, сетка для летающих мушек, И этот постоянный стонущий звон, молящий и вопросительный, что гонится за мною с той весенней ночи под вишнями. Откуда он? Восьмое июня. Одно из двух. Либо я схожу с ума, либо я, наконец, действительно охвачен тем необыкновенным миром сверхчувственного доступа, в который скептически, но страстно искал я всю жизнь свою И потому что не находил его, думал, что его нет вовсе. Первое, конечно, правдоподобнее, но с другой стороны, мой пульс, как твой, играет в стройном такте, его мелодия здорова, как в твоем. Мы встретились. Мы, то есть, я и розовая незнакомка, снова среди ясного полдня в вишневом садике Лопацинского. Альгуся сидела рядом со мной, смеялась, поила меня кофе и намазывала для меня на хлеб янтарное масло, о котором она так смешно говорит по-польски, то властные! Ксёнс поодаль полулежал на скамье, вытянув свои старые ноги с записной книжкой моего прадедушки в руках. Вчерашняя удача пришпорила неугомонного шарадомана, опять приняться за расшифровку ее, и он без конца пробует над нею то один ключ, то другой. И в это время, когда, наклоняясь к уху Альгусе, я шептал ей всевозможные нежные глупости и смешил ее до упаду, В эту-то минуту из глубины вишневника выплыло розовое пятно, и предо мною встала другая альгуся, такая же прекрасная, как сидевшая рядом со мною, но лицо ее было худо и печально, а глаза смотрели прямо в лицо мне с тоской, упреком, непонятную, но мучительную мольбою. «О, какое счастье!» что я не трус и не фантаст. Вот оно начинается, — молния мелькнула в моем уме, обещанная по-клевецким галлюцинация. Я не вскрикнул, даже не изменился в лице, а она, вторая Альгуся, оперлась на наш стол своими нежными палевыми ручками. Я сразу узнал их, Они те самые, что нашел я в размытом грозовым ливнем кургане. По спокойным лицам панны Альгуси, той живой Альгуси, и ксенза августа, я видел, что они ничего не видят. А она. Все стояло и смотрело, пронизывая меня своим трогательным взором, чаруя и покоряя. И я поддавался силе галлюцинации. Она была так жива, настолько наглядна, что я бессознательно, невольно смотрел на это порождение оптического обмана, на этот пузырь земли, как на реальное существо. Тогда губы ее дрогнули. Воздух. Тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам. — Кто вы? О чем вы просите? Невольно сорвалось с моих губ, и в тот же момент она пропала, растаяла в воздухе, оживая, живая ольгуся расхохоталась. — Я решительно ни о чем не прошу вас, граф. Что с вами? — О ком вы замечтались? Вы бредите наяву. Я промолчал о своей галлюцинации, Альгуся суеверна. А видеть чей либо двойник есть поверье нехорошо, к смерти тому, кого видят. А что, если не галлюцинация, если прав Поклевецкий? Тысячу раз прав. Надо вытрясти из головы фантастический вздор. Черт знает, что лезет в мысли. Я становлюсь суеверен, как деревенская баба. 9 июня. Вчерашнее видение не дает мне покоя. Возвратясь от Лапацинских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные «ручки», Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки, сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор... Нагревается в моих горячих руках. Не надо иллюзий, не поддамся новой галлюцинации. Призову на помощь весь свой скептицизм. Буду анализировать трезво, холодно и спокойно. Но анализ-то получается неутешительный. Что я видел? Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы. Тот самый призрак, что описал под шифром прадеда Никита Афанасьевич. Что же, внушил он мне эту галлюцинацию из-за гроба 61 год спустя после смерти своею мистическую болтовнёю? Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама у Гогенсольдернов? И за неимением другого богатства оно именно и перешло мне в наследство. Так или иначе, но мы сошлись с прадедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке. Допустим, невозможное, то есть призрак. Если призрак, то чей? Он двойник Альгуси. За крестьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Альгуси живое воплощение Зоси-Здановки. Прадед говорит что-то о жизни прерванной жестоко. Смерть Зоси-Здановки была насильственная. Мраморная темница. «Не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженный, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на руки Альгуси? «Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зоси-Сдановки!» и обломки ее знаменитой статуи, той самой таинственной статуи, что, если верить бредням, хлопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы. Бредни? Бредни. Однако я не знал, по крайней мере, не помнил, об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку, как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила. Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розовый мрамор, так необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке. Эти ручки, ручки Зоси-Сдановки, полтора-ста лет спящие в земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду, такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с той уже мукой в глазах? Что должен был он сделать для нее? чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень, разрушить темницу или освободить из темницы. Причем тут она ли роковой цветок по поэтической метафоре прадеда или... Баа! А первый отрывок, дешифрированный Августом, «Цвел 23 июня 1823 «Цвел 23 июня 1830-го», «Не мог воспользоваться», «Глупо», «Страшно», «Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь, что, если восстановить испорченный текст», «Хотя бы в такой форме клянусь розами, цветущими на ланитах твоих, милый призрак, что я освобожу роковой цветок и верну тебя к жизни, прерванной так жестоко». «Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?» Свел 23 июня 1823 1830 и через семивекий промежуток намечен свести периодически до конца столетия. Текущий 1893 год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны рокового цветка. Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне, — пишет прадеда, точно завещая мне, своему преемнику, по мистической жажде непонятную, но непременную миссию. Ах, Никита фанасич бог тебе, судья, заморочил ты мою голову. 10 июня. «Нет больше сомнений. Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Альгуси, кого встретила Альгуси в гостиной, когда была у меня. Это Зося Здановка. Пишу это имя твердой рукою, потому что, если даже и помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея — около которой вращаются мои мысли. Вчера вечером, когда меня одинокого вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримой, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, я вдруг непостижимым экстазом, почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно выхватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственную сверхчеловеческую властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоси, я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор в бессознательном восторге. Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне, здесь, возле меня, что стоит позвать ее, и она придет, и я позвал ее. Тогда от ручек пошли как будто лучи, бледные, белесовато паливые, воздух пропитался тем мутным брожением, той эфирную зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения. Казалось, предо мною происходила какая-то полузримая борьба. Что-то рвалось ко мне, и что-то другое не пускало. Я понял, что должен напрячь всей силы своей воли, и я позвал Зосю. Теперь я уже не сомневался, что это Зося. Еще и еще... И она явилась. А теперь я понимаю про дедушку. Она так несчастна, когда я слышу ее стон. Лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад, лишь бы понять и прекратить ее горе, лишь бы возвратить ей счастье и покой, о которых она рыдает. Зависит ли это от меня? О, да! Иначе зачем бы именно мне являлась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин, а стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее глубых, отемненных слезами глазах. Она ищет в правнуке, чего не сумел дать ей прадед. — Так выскажись же, чего ты ждешь? Чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня. Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенное слова, Астральное тело, неосязаемое и беззвучное, но бесстрастное ли? Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Альгусией и вдруг не узнал ее, так гневно вспыхнули ее глаза, что значит этот гнев. Чем мешает ей Альгуся? «Любит она меня, что ли? Ревнует?» «Да разве там есть любовь и ревность? А почему нет?» Если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти? Чтобы разбить фантастическое настроение, как выражается Поклевецкий, я схватил первую попавшуюся под руку книгу из библиотеки и стал читать. Где открылась страница? Оказалось Лермонтов. А что попалось? Не угодно ли? Коснется ли чужое дыханье Твоих ланит? Моя душа в немом страданье Вся задрожит. Случится ли, шепчешь, Засыпая ты о другом? Твои слова текут, Пылая по мне огнем. Ты не должна любить другого, Нет, не должна. Ты мертвецу Святыней слова Обречена. Словно загадал Нечего сказать утешительно».